8. Новицус. Новый. Свежий. Ось, где живут благородные, медленно вращается в центре кольца станции, постепенно приближаясь и разрастаясь в окне хаверкара Дравика. Негромкий гул двигателей отгораживает нас от шума сотни хаверкаров, несущихся потоком по оранжевой ленте твердосветной магистрали. Водительские места пусты. «Хаверкары программируемые». «Никогда прежде не ездила на хаверкаре», — говорю я. «Всегда только в вагонах общественной подвесной дороги». «Полагаю, отныне в твоей жизни многое будет случаться впервые», — усмехается Дравик, сидя напротив меня и держа на коленях трость. На лбу подчелка и мышиного оттенка у него нет сияющего ультрафиолетом венца, символа благородных. Зато он обладатель личного хаверкара». Очень дорогого, если судить по внутренней отделке, серебряной и с бледно-голубыми лилиями. Гладкость тонкого льняного блио, которое он принес мне вместо больничной рубашки, ласкает кожу. Мои туники из мешковины не идут с этой одеждой ни в какое сравнение. Шерстяная шаль широкая, в ней нет ни дырки, проеденной молью. И ботинки из мягкой кожи пришлись совершенно по ноге, не то что сплетенные из пластика сандали, к которым я привыкла. «В вашем грандиозном плане есть один серьезный изъян», — говорю я. «Я не училась в верховой езде». «Это поправимо», — беспечно кивая, отзывается Дравик. «Собираетесь послать меня в академию, в один класс с малолетками?» «Незачем. Я раньше увлекался ездой». До кубка сверхновой еще два месяца. Времени более чем достаточно, чтобы научить тебя всему, что я знаю. Я вскидываю брови. Так он и правда благородный или был им? От этого у вас травма? От верховой езды? Нет, — он постукивает пальцами по правому колену. Это скорее личное. А вот у тебя таких травм нет. И если мы хорошо натренируем тебя, их и не будет. Можно подумать, я какое-то животное, скалюсь я. Его улыбка остается безоблачно спокойной. А ты разве не готова стать животным ради того, чтобы отомстить? Я фыркую, откидываясь на спинку сиденья и складываю руки на груди. Если верить его словам, подготовка наездника легкое дело, но я провела в постели два месяца, и мое тело ослабело. Даже если я овладею всеми премудростями верховой езды, Попытка одержать верх в поединке с благородными, которые учились этому искусству годами, если не десятилетиями, закончится для меня полным провалом. На их стороне техника и опыт, а у меня ничего. Дравик мог бы выбрать подготовленного наездника из благородных, выпускника Академии, который выступил бы за него и... Почему именно я? Он барабанит по ноге. «Я не могу ездить верхом, а ты рассчитывать, что уничтожишь дом». У каждого из нас есть то, что нужно другому. Я спросила не об этом. Твое ментальное рукопожатие в седле призрачного натиска прошло идеально. У тебя поистине дар. В первый раз у наездников часто идет кровь носом и случаются обмороки. За этим можно было бы обратиться к любому первогодку Академии. Все потому, что я в отчаянии и мной легко манипулировать? Нет. Потому что я ненавижу благородных? Нет. Тогда почему? Тихое урчание двигателя. Перезвон усыпанных сапфирами бус, покачивающихся под потолком хаверкара. В лучах солнца драгоценные камни переливаются, отбрасывая маленькие радуги на пассажира, который одаряет меня мягкой улыбкой. Улыбкой, означающей, что ответа не будет, что он не может или не хочет дать его. И тут я понимаю, как сглупила, доверившись ему. От всего этого несет манипуляции и контролем. Я вскакиваю. Уловив мое движение, хаверкар автоматически избавляет скорости до черепашьей. «Откройте дверь!» — требую я. «Синали!» — начинает Дравик. «Я сказала, откройте чертову дверь!» Он и не думает прикоснуться к запястью. Хотя панель управления хаверкара наверняка связана с его визом, на этой станции повсюду резервные и аварийные системы, даже на транспорте благородных. Я нахожу кнопку, спрятанную снизу на дверной ручке, нащупываю ее пальцем. «Неужели ты правда думаешь, что отец убил твою мать по собственной воле?» От этого вопроса моя рука замирает. «Семеро», — продолжает Дравик. «Семеро членов дома от Клэров высказались за то, чтобы убрать ее. Они принудили к этому твоего отца и помогли найти, выследить и убить твою мать. Это был групповой сговор» как и все сделки благородных». У меня звенит в ушах. В рот будто набили железных опилок. Ему помогала вся семья. Кинжала, перерезавшего горло матери, касалась не только рука наемного убийцы. Я сжимаю в ладони ее подвеску-крестик. Сильнее, еще сильнее. Мимо нас ослепительными вспышками проносятся хаверкары. Проходит вечность, прежде чем ко мне возвращается способность говорить. «Эти семеро. Вы уверены в их причастности?» «Полностью», — подтверждает Дравик. «За те два месяца, пока ты выздоравливала, я проверил каждого из них. Если пожелаешь, я предоставлю тебе доказательства их виновности». На миг мне хочется усомниться в словах этого странного человека. Хочется, чтобы он оказался неправ, но я чувствую, что это не так. «Конечно, все они желали нашей с матерью смерти. Они же дом». Они действуют вместе заодно, и на карту поставлена честь каждого, а не только отца. Я откидываюсь на сиденье, хаверкар сразу набирает скорость. Дравик продолжает без улыбки. «Я рассчитывал, что мы обсудим условия нашего соглашения, когда окажемся дома, но за каждый выигранный тобой поединок на Кубке Сверхновой я предлагаю тебе убийство одного из этих семи благородных». «Если ты выиграешь кубок, я уничтожу дом от клэров». Внезапно недосягаемый золотистый плод порождает множество плодов поменьше, находящихся гораздо ближе. «Каким образом вы, связи, люди, места, обстоятельства, все это тебя не касается. Твоей заботой будет только верховая езда?» Он чувствует мою нерешительность. «Считаешь, я не смогу избавиться от них?» Не сводя глаз с ладони, я говорю. В ваших способностях я не сомневаюсь, не то что... В своих. Он снова расплывается в улыбке. Вот уж не думал, что доживу до того дня, когда кто-то из потомков от клеров станет принижать себя. Храбрая девочка, ты напоила уборщика, пробралась в бдительно охраняемый турнирный зал, обвела вокруг пальца одного из наездников, угнала боевого жеребца и заколола герцога. «Мне известны криминальные авторитеты из Теневого кольца, которые не могут похвастаться таким внушительным списком заслуг». «Верховая езда — другое дело», — он устремляет в окно задумчивый взгляд. «Пожалуй, да». Наш Хаверкар ныряет в черный туннель и вылетает из него в сияние искусственной луны, которая заливает своим светом каждое нарядное здание и дорогу, покрытую брусчаткой. Ось, где живут благородные, издалека всегда казалось мне миниатюрной, чем-то вроде кукольного дома. А теперь я вижу, как фонтаны изливают струи воды затейливыми антигравитационными спиралями. Они проходят прямо у меня над головой, устремляются вверх, в стороны, между зданиями, оплетая небо. Благородные расхаживают по тротуарам под голографическими зонтиками — наряженные в расшитые янтарем корсеты и вычурные деревянные маски. Причудливые маленькие существа сидят у них на руках, обезьянки, собачки, в процессе разведения изменившиеся до неузнаваемости. Негромкая музыка музыкантов, которые играют на настоящих инструментах из белой древесины тюльпанного дерева, слышатся почти на каждом углу. Шуты в подсвеченных неоном колпаках И переливчатых, как крылья бабочки, костюмах мелькают повсюду, развлекая группы зрителей. Ни попрошаек, ни крыс, ни тущих псов, роющихся в отбросах, ни потрёпанных мотыльков, бьющихся о неоновые фонари, ни крови на мостовой, ни грязи, ни труп, изрыгающих желтую серу. Всё наполнено свежестью и запахом духов, сверкает голографией и драгоценным деревом, Всюду звуки музыки и журчание воды, чистой воды, за которую в нижнем районе убивают, могут пырнуть ножом, а здесь ее превратили в искусство, сделали так, чтобы маленькие питомцы могли резвиться в ней, забавляя хозяев. Бешенство взметается во мне, и его взрыв завершается приступом тошноты. Занятно, не правда ли? Осведомляется дравик, в глазах которого пляшут огоньки и протягивает мне пластиковый пакет. Я хватаю его. Снаружи слышится чей-то смех. Начинает играть оркестр. Веселая музыка пытается приглушить хриплые звуки, с которыми меня выворачивает наизнанку. Но безуспешно. К тому времени, как тошнота утихает, наш хаверкар сворачивает на тихую боковую улочку в стороне от музыки, танцоров и благоухающей толпы. Мы поднимаемся вверх по холму, поросшему сочной зеленой травой и тюльпанными деревьями, настоящими, какие были на земле. Склон холма усеян особняками благородных, выстроенными из мрамора. Хаверкар притормаживает перед огромными воротами, и те с готовностью распахиваются, как пасть из черного чугуна. «Приехали!» — небрежным тоном объявляет Дравик. Хаверкар скользит над прорезанной в склоне холма подъездной дорожкой, ведущей через сад. В отличие от пышной изумрудной растительности, окружающей другие особняки, этот сад поблёкший, запущенный, с пожелтевшей травой и чахнущими тюльпанными деревьями. И все же здесь столько свободного места, я и не представляла, что такое возможно на станции. И деревья настоящие, с листвой и корнями, змеящимися, как щупальца врага, на воротах ангара. А особняк из мрамора и стекла на вершине холма с легкостью вместил бы 50 семей из нижнего района. Я крепче вцепляюсь в пакет с рвотой. Я знала, что благородные дома живут в комфорте и роскоши, Но увиденное вблизи это ранит гораздо больнее, реальнее. На нас надвигается особняк посреди площадки, усыпанный белым гравием в окружении мраморных статуй святых и грешников. Святой Петер висит вверх ногами на своем перевернутом кресте, как воплощенное смирение и напоминание, как низко я пала. Меня угораздило вновь верить свою жизнь в руки благородного. «Добро пожаловать, Синали!» Дравик взмахивает тростью. «В мой дом!» «И твой, разумеется!» «На все время существования нашего альянса!» Идем? Жестом он приглашает меня войти, и я, не успев сделать двух шагов от входной двери, замечаю пыль толстым слоем, покрывающую каждый бархатный диван, каждую довоенную картину. Пыль даже на мраморном полу, в ней видны дорожки, протоптанные там, где чаще всего ходили». Тени заполонили комнаты, лишь несколько теплых огоньков подмигивают в самой глубине особняка. Это и есть запах Дравика, запах моли, времени и тревожной темноты. Я бросаю взгляд по сторонам в поисках стражи, но если бы он хотел сдать меня властям, думаю, вряд ли бы потащил меня ради этого в район благородных. «Надеюсь, ты простишь мне этот беспорядок», — говорит Дравик, поравнявшись со мной. Я стараюсь по возможности проводить здесь как можно меньше времени. «Почему?» — он медлит, потом отвечает коротко. «Из-за воспоминаний. Не знаю, зачем он хочет, чтобы я участвовала в Кубке Сверхновой и почему выбрал именно меня. Не знаю, можно ли ему доверять. Но воспоминания и боль, заставляющая держаться от них подальше, то, что хорошо мне знакомо». Внезапно раздается лай, точнее его металлическая имитация — И я вижу, как по коридору на нас несется блестящий робот формой и размером примерно со среднюю собаку. Он сделан из золота, но одна лапа и часть туловища заменены тронутыми ржавчиной деталями, покрытыми давно поблекшими голостикерами и детскими лазерными каракулями. Постукивая висящими ушами, робопёс подходит, останавливается у ног дравика и старательно виляет ржавым хвостом а Дравик смотрит на него с улыбкой, в которой заметен оттенок горечи. «Значит, он до сих пор поддерживает в тебе жизнь?» Робопёс лает, бегает вокруг ног Дравика. Он выглядит странно, но не так пугающе, как выродившиеся питомцы, которых благородные всюду таскают с собой. И, конечно, внушает гораздо меньше страха, чем человек, стоящий сейчас рядом. Я медленно протягиваю к робопсу руку, Он смотрит на меня полированными сапфировыми глазами и настороженно принюхивается. «Привет», — шепчу я. «Я Синали». Робопёс рычит, металлические губы раздвигаются, обнажая перламутровые зубы. «Тихо», — усмехается Дравик и переводит взгляд на меня. «Не обращай внимания. Пережиток давно ушедшей эпохи, ничего более». «Хозяин?» Я вздрагиваю при виде белого видения, возникшего из сумрака, Это старик, лицо которого белее бумаги, а седые волосы торчат во все стороны, на наэлектризованным облачком окружая голову. Он настолько тощий, что кажется выеденным изнутри, от него остались лишь кожа до кости. Резко контрастируя с вздыбленными волосами, его бриджи и туника безукоризненно опрятны, осанка безупречна. — Вы вернулись, хозяин Дравик, — хрипло произносит он с улыбкой. Я могла бы поклясться, что Дравик поморщился, услышав, как его назвали хозяином. «Вернулся Киллиам. Комната для гостей готова?» «Да», — Киллиам поворачивается ко мне с улыбкой на бумажно-тонких губах. «В ней есть все, что приличествует юной госпоже. Как же отрадно видеть, что лунная вершина вновь принимает гостей. А бункер прерывает Дравик». Я сам перенастроил систему хозяин. Паутины скопилась порядочно, и посетитель оказался голоднее обычного. Отлично. Дравик забирает из моей руки пакет с рвотой. Будь добр, избавься от этого, а затем приготовь легкий чай. Мы с Синали выпьем его у меня в кабинете. Как пожелаете. Поклонившись, он исчезает в тускло освещенном лабиринте комнат, А Дравик молча поворачивает в другую сторону, постукивая тростью и жестом призывая меня следовать за ним. Робопёс семенит следом преданный хозяину, несмотря на его явную неприязнь. «Обычно вы держите голодных посетителей в бункере, полном паутины?» — спрашиваю я, задерживаясь взглядом на каждой древней картине, мимо которых мы проходим. Все это образцы земной живописи. «Этот дом, лунная вершина, такой пустой», пыльный и тихий, что кажется скорее гробницей, чем особняком. «Нет», — усмехается Дравик. «Как правило, я демонстрирую более утонченные манеры». «Тогда почему?» «У тебя выдался длинный день, Синали», — прерывает он меня. «Или скорее два на редкость длинных месяца. Давай составим договор и остаток ночи посвятим отдыху. Утром предстоит много работы». Он избегает говорить о чем-то. Я вхожу следом за ним в комнату, отделанную не мрамором, а деревом. У меня чуть не отвисает челюсть. Металлы можно синтезировать, используя элементы, которые вспомогательные станции вытягивают из эстер, но синтезировать дерево невозможно. Растениям требуется почва, место и время, чтобы вырасти. Благородные ценят белую древесину тюльпанного дерева и янтарь, который из нее получают, выше, чем золото. А кабинет Дравика полностью сделан из военного дерева, старинного, выросшего на земле, имеющего насыщенный красноватый оттенок. Оно теплее огня. В нем гораздо больше жизни, чем в металле. Оно превосходит гладкостью мрамор. Узор его волокон вьется, словно кофейный дым в янтарном море. Из того же дерева сделана подвеска матери. Она любила ее, ласкала пальцами, как делают священники, перебирая каменные четки пока та не приобрела гладкость. Большим пальцем я провожу по крестику на шее, касаясь рельефного изображения на нем. «Прошу!» — Дравик указывает на кресло перед столом из белого дерева. «Садись!» Я сажусь, замечая, что на подлокотниках нет ни пылинки. Должно быть, этой комнатой он пользуется постоянно. Коллекция бабочек на стене, как леденцы, усыпанные драгоценными камнями и выстроенные в ряд. Настоящие бумажные книги теснятся на полках во всем своем дорогостоящем устаревшем великолепии. Робопёс ложится на роскошный ковер, его сапфировые глаза тускнеют, означая переход в режим отдыха. Прежде чем я успеваю устроиться, Дравик произносит. «Твой отец приказал убить твою мать!» В кабинете вдруг становится холодно. Я пытаюсь что-то ответить, но слова застревают в горле, как проглоченная льдинка. Раза совсем простая, просто услышать ее, понять, отбросить в сторону это правда, но псы воспоминаний натягивают привязь. Лужи крови на жестяном полу, горячий соленый запах, пропитанные кровью черные волосы. Твой отец приказал убить твою мать, верно? Прекратите, тихо требую я. Не повторяйте больше. От моего тона робопёс поднимает голову и снова рычит, но Дравик сурово приказывает ему. «Хватит, болван! Прошу прощения, Синали. Я забыл, как долго ощущается эта рана». «Забыл. Значит, ему известно, каково это лишиться матери?» Я вглядываюсь в него, но не замечаю никаких признаков, вроде облизывания губ или бегающих глаз. В бордель мадам Бордо часто заходила мелкая знать торговцы, имеющие в родне низших баронов, но чем выше посетители были по положению, тем труднее становилось их раскусить. Двор нового короля отшлифовывает каждого, неважно, нравится им это или нет, и Дравика он отшлифовал лучше некуда. Понять, что у него на уме, невозможно. Пальцами, унизанными кольцами, он придвигает ко мне чистый лист веленевой бумаги. Никаких подписей на визе, никаких экранов. Настоящий договор на бумаге, не поддающийся взлому и отслеживанию. «Назови свои условия», — говорит он. «У каждого из нас будет храниться копия, подписанная второй стороной. Если один нарушит договор, другой сможет отнести бумажную копию в полицию и обвинить нарушителя в тяжком преступлении. В твоем случае таким преступлением будет убийство представителя знати». А в вашем? Попытка уничтожить благородный дом, что позволено лишь королю. Если не ошибаюсь, это называется «Присвоение прерогатив престола без его согласия». Я фыркаю. С договором или без него полиция никогда не арестовывает людей вроде вас. У вас множество друзей в высших кругах. Высшие круги давно от меня отвернулись. Снова ложь. Или правда? Как же меня злит невозможность считать его мысли. Все равно, что таращится на серую стену. Я беру из чернильницы лазерную ручку, заношу перо над бумагой. Я ведь могу и не победить. Могу выйти на первый поединок и умереть. Этого не случится. Откуда такая уверенность? Перед смертью мать рассказывала мне о рыцарской войне. В тишине особняка пульсирует напряженная тишина. Взгляд Дравика устремлен поверх моего плеча в сторону двери, и я невольно оглядываюсь, но там никого. Но если верить его лицу, там кто-то есть. Рыцари, участвовавшие в войне, были величайшими наездниками, когда-либо рожденными, легендарными. Даже верхом на примитивных боевых жеребцах они совершали удивительные подвиги, легко и ловко передвигаясь по полю боя. Ни один современный наездник не в состоянии сравниться с ними мастерством. По крайней мере, так принято считать. И знаешь почему? Я хмурюсь, глядя на холодный камин. Потому что они отчаянно стремились выжить, чтобы истребить врага. Его губы складываются в улыбку. Вот и я так думал. Но мать говорит иначе. Говорит? Вы же только что сказали, что она умерла. Так и есть. Четырнадцать лет назад. «Значит, вы имели в виду говорила?» Он отводит взгляд от двери. «Нет, мать по-прежнему многое говорит мне». У меня невольно вырывается. «Да вы псих!» «А ты убийца!» Улыбка Дравика становится шире. «Но ни ты, ни я в этом не виноваты. Такими нас сделали отцы, верно?» Он безуменно прав. «Из-за отца вот почему я здесь. Я использовала в своих интересах жестоких мужчин». Использовала мужчин эгоистов, но сумасшедшим воспользуюсь впервые. Я стискиваю в пальцах лазерную ручку. Мучительно, с трудом вывожу каждую букву. Синали Эмилия Остер. Смертный приговор дому от Клеров подписан фамилией матери, и это правильно. Но меня тревожит, что это и подписью я вверила свою жизнь благородному. Сам он подписывает Дравик Вэль литруа». Эта фамилия кажется мне знакомой. Но не успеваю я задуматься, как вздрагиваю от резкого звона подноса с чайной посудой, который привезён в комнату на сервировочном столике. Похожий на привидение Киллиам подносит мне тарелку с кексом, политым глазурью и украшенным засахаренными цветами. В слезящихся старческих глазах отражается язычок свечи, горящий на кексе. Я резко поворачиваюсь к Дравику. «Это же... Мне хватило времени, чтобы прочитать твое досье!» перебивает он, и с сожалением обнаружить, что день твоей смерти был также днем твоего рождения. Я не могу шевельнуться. Ничего не могу делать, кроме как вдыхать запах выпечки, воска, воспоминаний. Мне не нужна ваша жалость. Это не жалость, а традиции. В этом доме отмечают дни рождения. Он переводит взгляд на картину, на которой один олень гонится за другим. И всегда отмечали. Килиам воодушевленно кивает, подавая мне вилку. Хоть и с опозданием на два месяца, но с днем рождения барышни Синали! Надеюсь, угощение придется вам по вкусу. Я крепко сжимаю серебряную вилку. После минутного молчания Дравик встает. Пожалуй, мы с Килиамом удалимся на ночь. Свою комнату ты найдешь в конце этого коридора возле статуи кентавра. Твой виз уже получил биоключ. Завтрак всеми. Так что увидимся завтра». Дравик кивает, Килиам кланяется, и они уходят. Слышится шарканье подошв и постукивание тростью, а пес преданно следует за ними. Я остаюсь одна смотреть на оплывающую свечку. Никто в здравом уме не бросит совершенно незнакомого человека в своем кабинете. Или тут повсюду ведется наблюдение, или... Мне доверяют. Нелепость. Это фальшивое проявление доброты на самом деле уловка. Сколько я повидала простолюдинов, которые купились на обещание, на ничем не подкрепленную иллюзию. Мать поддалась на заверение отца позаботиться о ней. Все это я знаю. И все-таки набрасываюсь на кекс, как бросаются на кого-то, чтобы вырвать сердце и отрываю от него кусок. Еще один. Сминаю его в пальцах. Кекс воздушный, нежный, изысканный, насквозь благородный. Я разрываю его, ем так быстро, что прикусываю язык. Вырвавшийся у меня звук и не всхлип, и не смех. На вкус кекс отдает кровью сливочным кремом и осознанием, что мать я не увижу, пока все не кончится. Пока семеро ее убийц из дома от Клэр не поплатятся, я буду жить. И пусть меня тренируют как животное, я сожру их всех.